Глава восьмая. Джой и Рут. Декабрь 1960 года. В субботу – первый день школьных каникул. Мама с утра пораньше отправилась за посылкой на железнодорожную станцию в Блэкханд. Ей регулярно доставляли туда проволоку, ленты и каркасы для венков. Джой закончила работу по дому и начала готовить обед для семьи, временами поглядывая в сторону большой комнаты на учебнике. Страницы гордости и предубеждения вызывали к ней. «Подойди, прочти нас, подойди, прочти!» Отец был далеко, книга в семи шагах, и джой несмотря на предостерегающее шипение угрей, вдруг оказалась на своей кровати с гордостью и предубеждением в руках. Решила. «Прочту десять страниц. Нет, пять. Никто не узнает, я осторожно». Как учил мистер Пламер. Первым делом она прочла аннотацию «Высокие серебристые качели». Затем открыла книгу не нараспашку, чтобы не погнуть корешок, и погрузилась в короткую биографию Джейн Остин на бледно-кремовых страницах. «Ох, и попадешь же ты в беду», — сказала Рут, — «в при ужасную беду». Джой пропустила слова сестры мимо ушей. «Зря ты это, по-моему». Не унималось-то опасно. «Я только пять страниц», — возразила Джой из чистого упрямства. На следующей странице были сведения о книге. Джой тихонько сглотнула, прочтя название издательства «Новая мировая литературная библиотека». Перед глазами вспыхнула картинка. Величественное здание, коридоры с высокими потолками и множеством комнат, где авторы в мягкой теплой одежде, не ведающие ни грязи, ни коровьего навоза, пишут на кремовой бумаге перьевыми ручками с ярко-синими чернилами или работают на печатных машинках. Пальцы и клавиши дружно стрекочут, будто человек и механизм связаны воедино. Трудятся вместе — «Сочиняют истории, равно увлекательные и для детей, и для взрослых». Джо улыбнулась. Это описание походило на цирковую афишу. «В других комнатах — иллюстраторы. Они создают затейливые рисунки, которые расцветят книжные страницы огнедышащими драконами, чумазыми мальчишками-карманниками в охваченном эпидемии Лондона». древними колдунами, почему мановению исчезают летучие мыши и проказливыми хохотунами-эльфами. Когда иллюстрации и рукописи закончены, их бегом относят в гигантский печатный цех, где сморщенные люди методично искореженная рука мертвого ребенка подают рамки с металлическими буквами и гравюрами в лязгающую железную махину, которая занимает всю длину необъятного помещения. Главный печатник делает последнюю проверку, добавляет каплю масла в миниатюрное отверстие, открывает боковую дверцу и заглядывает внутрь, прежде чем начать скрупулезно регулировать какие-то ручки. Он вертит их туда-сюда, те в ответ щелкают. Главный печатник разгибает спину, оглядывает собравшихся вокруг печатников и выверенным решительным движением тянет вниз большой желтый рычаг — Станок звякает, тужится, шипит и вздыхает, а печатные рамки, они скоро вернутся. «Знаю, знаю, я только хочу прочесть про общепризнанную истину». Хлопнула задняя дверь дома. Джо вскочила. Если отец застанет её за чтением книги из большой комнаты, книги Марка, да ещё и без обложки, джой вздрогнула. «Быстрее!» — шепнула Рут. джой повернулась. Поздно. Отец заглянул к ним. «Ты...» марш на выход она окаменела книга марка так и осталась в грешных руках что теперь пришел ее час угри извивались и шипели отец был в сапогах комбинезоне и испачканном маслом дождевике над красным лицом навис капюшон брови сошлись над переносицей куры разбежались марш за мной быстро он исчез в кухню Джой зажмурилась, торопливо поблагодарила Господа и сунула книгу под подушку. Кур отец терпеть не мог, хотя каждое утро с аппетитом съедал два варёных яйца. «Давно пора от них избавиться». Выплёвывал он зло при виде счёта, который поставщики вручали каждый месяц вместе с зерном. Мама, наоборот, кур любила и к явному раздражению мужа всем давала имя Рут. джой тоже порядком раздражала, что их называют в честь сестры. Она выбежала в кухню. Красным зазубренным копьём ударил окрик отца. «Быстрее!» Поспешила за ним на заднее крыльцо, где хранились дождевики и резиновые сапоги. Во дворе заурчал фургон. Вернулась мама. «Наверное, это отца обрадует?» Он открыл дверь. В дом ворвались холод и дождь. Джой перевернула сапоги, постучала голенищем об пол, на случай, если внутрь заполз паук. «Пап, мама ведь здорово управляется с курами. Раз она вернулась, может, ты скажешь ей, чтобы мы не мокли? Куры всегда прибегают, когда мама стучит по кормушке и зовёт их». Идея была отличная. Не пришлось бы бродить по лугам под дождём и кричать во все стороны. Отец вернулся бы к починке изгороди, а Джой, наконец, выяснила бы... общеизвестную истину. Но он схватил дочь за горловину свитера и прошипел в ухо. «Я сказал, марш, а ты выполняй!» Его ладонь взлетела, ударила Джой по лицу. Она упала на колени. Вспыхнувшая огнем щека стала, наверное, такой же багровой, как Рут. «Не указывай мне, ясно?» Отец вышел на улицу. Джой схватила с крючка дождевик и заторопилась следом по потрескавшейся бетонной дорожке. Натянула капюшон, но это не спасло от косых струй. Лицо и шея быстро вымокли и замёрзли. Угри в животе катались клубком туда-сюда и понемногу росли. Почему отцу не понравилось её предложение? Девочка проводила взглядом фургон, заезжающий в сарай. Мама вполне могла бы отнести каркасы венков в мастерскую позже, а сперва созвать кур. Джоя вздохнула, семеня за отцом. Марк с длинной палкой в руках уже стоял на ближнем пастбище рядом с курятником, глядя в никуда бессмысленным взглядом. Отец выдернул сына палку, отослал, как обычно, детей в разные концы пастбища, а сам остался у ворот загона ровно в том месте, куда следовало направить беглянок — и принялся выкрикивать указания дошипеть. «Направо! Налево! Назад! Вперед! Стой! сгони, Гони! их сюда!» «Да не туда! Когда отец не кричал и не шипел на детей, он кричал на кур. «Вы коров пугаете! Сюда дурные птицы!» «Пугают коров? Это вряд ли». Коровы привыкли к тому, что их собирают в стадо по утрам и вечерам, загоняют в стойло палкой по крестцу и доят, Уносят телят, едва те встанут на шатающиеся влажные ножки. Коров не испугает дюжина руд, клюющих на пастбище. Интересно, а куры с коровами дружат, как дружат утки, коровы, и ягнята и жеребята в детских книжках с картинками? В странных книжках, полных лжи про ласковое солнце и добрых фермеров, их мягкие похлые жены пекут фунтовый кекс. Что это вообще такое? и готовят лимонад для смеющихся детей, чья единственная забота — потеплее укутать кукольным одеялом раненого утенка в кукольной коляске. Плохо, когда писатели вот так лгут. Они должны рассказывать правду о грязи, дожде, работе по дому, холоде, счетах и правительстве. Неужели никто из писателей не ходит в церковь и не знает, что лгать грешно? Стоя посреди луга, Джой представляла, как коровы беззаботно, лежащие на диване герцог, тянут. «Да чего же вкусная трава! Вот только дождь! Кончится он когда-нибудь!» Рут квохчет в ответ. «Ко-ко, да, хорошая трава! Отличные будут яйца! Только да, ко-ко, когда же кончится дождь! Столько грязи кругом!» и разгребают желто-белыми лапками землю, тычут пестрыми клювами то там, то сям в поисках лакомой букашки. Левое плечо обожгло болью от удара палкой. «Ты что творишь? Хватит мечтать! Марш к загородке! Пока эти дуры не забежали на выгон к быку! С -с -с! Быстро!» У Гриза скользили друг по другу. Опять рассердила отца. «Второй раз за каких-нибудь тридцать минут придет твой час. Он с каждым днем приближается». «Надо стараться, надо быть хорошей, не повторять ошибок Марка». Джой потёрла плечо и потрусила к изгороди по мокрой грязной траве. Косые струи дождя били по щекам, стекали за шиворот. Через пять минут размахивания палкой и шипения отец крикнул. «Гвен! Гвен! Куры! Гвен!» Марк и Джой продолжали носиться по лугу, не пуская кур на выгон к быку. Когда вышла мама и застучала по кормушке, позвав нараспев высоким голосом «Рут! Рут! Рут! Рут! Рут! Рут!» Куры суетливой стайкой кинулись к своему загону. Отец зашагал по грязи к дальнему пастбищу. Марк медленно побрёл следом. Сквозь дождевую мглу Джой ясно различила над плечами брата густую тёмно-зелёную ненависть.